Глава двадцатая. В которой меня настигает мирская слава и фигурирует много лимонов. В общем, статья выстрелила. По крайней мере, в Дубровице даже бабуси у подъезда обсуждали, как Гера Белозер маньяка поймал. Ну, то есть маньяком никто его не называл, потому что в Советском Союзе не бывает маньяков. Это удел загнивающего Запада. А вот серийным убийцей вполне. Так оно даже более солидно звучало. Там вообще многие углы были сглажены, в этой статье, и следователь по особо важным делам прокуратуры БССР Солдатович превратился в простого следователя, ни к какому конкретному ведомству, не относящегося, и фамилии с именем-отчеством не имеющего. Токсикоманы, жрущие гуталин, преобразовались в алкоголиков, так оно было более привычно и не настолько мерзко. Да и вообще, много чего недосказанного и полито соусом полуправды. Но остросюжетно, живенько и негодяя в конце поймали. Снова сотрудничество советской прессы и советской милиции доказало всему миру превосходство социалистической системы. Потому как у нас журналист и замначальник УГРО – друзья, товарищи и братья, а не конкурирующие хищники, как какие-нибудь репортеры Нью-Йорк Таймс с агентами ФБР. Через два дня после «Маяка» эстафету подхватила «Комсомолка», потом «На страже октября» и, наконец, всесоюзный журнал «Советская милиция». Насколько я знаю, номера журналов готовятся весьма заранее. И кого они там подвинули, впихнул довольно объемный материал, никому в Москве неизвестного Германа Викторовича Белозера, оставалось только гадать. Не сказать, чтобы я проснулся знаменитым, но шорох он и делал. Здесь, в отличие от моего времени, прессу читали внимательно, да еще и перечитывали и на фамилию автора обращались самые пристальные внимание. Не было сейчас блогеров, инфлюенсеров и стримеров. Тут в моде и в фаворе шахматисты, космонавты и поэты с писателями, и журналисты тоже, немножко. Конечно, где Белозер и где Таль с Каспаровым и Климук с Коваленко, но все-таки, все-таки. Теперь я могу надеяться на то, что мой голос будет звучать чуть громче. «Одна статья – это всего лишь одна статья». Но, как сказал мне позвонивший прямо в редакцию Михаил Иванович Старовойтов из Минска, это же другой уровень, Гера, это совсем другой уровень. Он теперь не считал, что я закапываю талант в землю, получается, Ну и напомнил, что ждет меня летом к себе. А я все понять не мог. Какой же тут другой уровень? Принципиально, статья про отлов собак в Дубровице или, например, про пресс устроенный Исаковым по нефтяницким подразделениям, от этого самого выстрелившего материала ничем не отличались. «Да-да, остротой сюжета. Но это, скорее, Каневский виноват, не я. От меня что зависело? Получить по мордасам, вывалиться в грязи и описать свои впечатления. Так что, в общем и целом, ничего нового. Никакого другого уровня. Тот же Белозер, те же байки. А то, что людей больше прошло, так это к уровню материала никак не относится. Так что я вежливо поблагодарил директора корпункта Комсомолки и пошел чай пить. Мне дали». «Гера!» — сказала Светлова, забегая в кухню. «В город едет Петр Миронович, и он хочет тебя в качестве экскурсовода. Как же так?» Наша чудесная главред, слава богу, выздоровела и вышла на работу, и теперь я мог гораздо эффективнее избегать приятного, но слегка смущающего внимания со стороны Езерской. Потому я искренне, радостно улыбнулся начальнице и спросил, «Чай будете?» «С лимонной цедрой и с горьким шоколадом». «Вы такой спокойный, совсем не волнуетесь?» Она всплеснула руками. «Конечно волнуюсь. Это ж Петр Миронович, человечище. Просто меня Волков предупреждал о чем-то подобном, но я не думал, что это будет так скоро. И как же вы, а как обычно, начну нести всякую чушь, а потом оно само пойдет». И улыбнулся. «Он, может быть, и в редакцию к нам зайдет?» – заволновалась она. «Надо занавески перестирать и скатерть новой застелить на кухне». Я посмотрел на скатерть. Нормальная, немного потертая. Ну, с лимонами, да. Отличные лимоны. Не стоит их менять. Не стоит скатерть менять, Татьяна Ивановна. А то подумают, что у нас все хорошо, и помощь не выделят. Вы думаете, нам бы пара диктофонов не помешала, вон как у вас, портативных, и фототехника старая? Действительно, сделаем чистенько и аккуратно. Бедность не порог, правда? Мол, в таких скромных условиях мы вот так вот можем... Районка номер один в области. И, народ, попрошу поскромнее выглядеть, особенно девчат». «Ну, Татьяна Ванна!» Эти пигрицы, оказывается, навострили ушки под дверью. «Ну почему?» Фаечка, Алёнушка и Ариночка принялись пищать про то, как они собирались нарядиться и какой Петр Миронович видный мужчина. И вообще, перед гостями из Минска нужно показать, что мы тут в Дубровице не какая-нибудь рязанская деревня, а самая соправудная белорусская вёска поддела их Светлова. «Знаю я вас. Дай волю, нарядитесь в выпускные платья, сделайте начесы и боевую раскраску нанесете на манер индейцев. Ничего подобного не будет. Вот ровно как сейчас, одеты и причесаны, не больше, ни меньше. Я запомнила. Тоже мне, видный мужчина. 62 года человеку. Примерный семьянин и вообще. Нехорошо себя ведете, барышни». Девчата что-то себе снова запищали и скрылись с глаз долой. «Вообще-то, сказала Татьяна Ивановна, Он по возрасту больше мне подходит. И мужчина в самом деле видный. Может и есть проблемы со здоровьем. Говорили что-то про почки. Но по сравнению с кремлевскими старцами, в самом рассвете сил. Она была самую капельку диссидентствующей, наша Светлова. Даже Бродского почитывала, хотя больше любила тютчего и фета. «Дорогого Леонида Ильича на десять лет младше?» – спросил я. «На двенадцать?» – откликнулась главред. «Кажется...» Так, Гера, экскурсии экскурсиями, но о людях труда писать нужно. У вас на очереди ткацкая фабрика, придется идти. Старикова со мной пустите? Стариков на село поедет со Шкловским, доярок фотографировать. Ну, раз доярок. Что значит рубрика «Люди труда»? Это значит, нужно прийти на предприятие, вломиться в правком или к порторгу и потребовать выдать с поличным двух-трех заслуженных работников или работниц которые вкалывали на производстве уже лет 20-30, ничем особенным себя не запятнали, и при этом как-то милостью небес отмечены не были. Мелькнуть в газете это и в 21 веке было вроде как престижно, учитывая и другие наши медиаресурсы, конечно. А тут и вовсе. Для меня долгое время было несколько дико слышать, что люди даже поздравляли друг друга с этим. Вот, мол, в газете напечатали «Какая ты молодец!», а ведь никакого объективного отбора, по сути, не происходило. Позвонил главред, сказал «Надо». Пришел журналист, правком посмотрел, кто сейчас на смене, кто работает в более-менее плавном режиме, без авралов, и при этом говорящий не косноязычно. «Так, подождите», — говорит правком, обычно приличная женщина лет сорока-пятидесяти. Берет трубку и звонит в цех. «Тимофеевна, там Ковалева у тебя сильно занята? Ну так пускай ко мне подойдет, корреспондент пришел из маяка. Не хочет?» — Скажи, дело серьезное, и пусть не дурит голову. Поощрить ее хотим, интервью взять. — Да, и у Машки спроси, может, и она подойдет. — Нет? — Ну, не больно-то и хотелось. Тогда я Ирку позову, раскройщицу. Она за словом в карман не лезет. — Ой, и не говори, трындичиха. Потом кладет трубку, ждет некоторое время, смотрит и произносит. — Три человека хватит? «Разговаривать с людьми я, прямо скажем, умею. Несу порой, правда, обы что, но всегда доброжелательно и с искренней симпатией к собеседнику. Вообще, на предприятиях мне народ попадался в целом приятный, так что повторяться не приходилось. Не то что в важных конторах и высоких инстанциях». «Я сюда сразу после войны пришла, как интернат закончила», рассказывала Ковалева, миловидная женщина лет пятидесяти. «И сильно впечатлилась. Тогда это еще не было фабрикой, называлась «Артель». Ткацкие станки практически ручные, немецкие трофейные швейные машинки. Зимой в цехах было так холодно, что прекращали работу, потому как руки примерзали к оборудованию, но народ был в основном молодой, коллектив женский. Такие отношения хорошие с девчатами наладились, и наставники подобрались замечательные. Наша мастер цеха и просто швеи постарше, поопытнее меня, научили всем тонкостям швейного дела, и теперь ситуация совсем другая. Теперь у нас тепло, уютно, и оборудование новое, автоматическое. Взгляните, и станки, и машинки вон какие, и зарплаты неплохие. Грех жаловаться. Здесь я работаю, ну и дома шью платья, брюки, все, что душе угодно, для друзей, родственников, знакомых. Творчество, можно сказать. Знаете, своей жизнью я довольна». В молодости она была настоящей красавицей, да и сейчас сохранила определенный шарм. Такие женщины почти не стареют. Так седины добавляется, но ее замечать не хочется. «Слушайте, это вы тот знаменитый журналист из «Маяка» Белозеров?» «Белозеров, ну да, это я. Приятно, черт возьми, быть знаменитым». «Так это из-за вас мне приходится по пять раз на неделю резинки в манжеты брюк вставлять и карманы на бедра нашивать?» «Вот она, мирская слава». Конечно, узнав о приезде Машерова, в городе засуетились. Но по сравнению с тем, какую суету наводил комитет по суматохе и панике во время редких визитов в наши дебри главы государства через 40 лет, все это был детский лепет. Никаких снайперов на крышах, никакого перекладывания асфальта на центральных улицах. Так, сверка часов, чтобы все было по-людски. Понятно, гребли листья, понятно, подметали улицы, но как-то без трясущихся поджилок и глаз на выкате, с чувством собственного достоинства, что ли. Конечно, косяков везде хватало, но особенностью Петра Мироновича было желание вникнуть в проблему и разобраться, а не карать и миловать. И такой подход мне нравился. Отвлекать людей от рабочего процесса ради бессмысленной суеты никто не хотел. Город собирался отмечать 7 ноября как его тут называли, День Великой Октябрьской Социалистической Революции, и делал это по плану. Эту подготовку тоже стоило осветить, а потому... — Гера, привет! Ты закончил с Ткацкой? — заглянула ко мне в кабинет Ариночка Петровнычка. — Вот, дописываю. Вот это вот «привет» меня реально начинало напрягать. — Такое дело, там генеральная репетиция в музыкальной школе, хор мальчиков. «Все будут при костюмах, с бабочками, красивые, директор придет, кто-то из отдела культуры, из спорткома. Может, сходишь, сделаешь пару кадров, чтобы нам в красный день календаря не разрываться? Ну, не прямо сейчас. У них в два часа начала репетиции». «А обед?» – начал я, но тут она мило улыбнулась и с видом фокусника достала из-за спины явно заготовленный дома сюрприз. «А я тебе вот колдунов принесла в горшочке, а в холодильнике в баночке сметана домашняя. Я у тетки в казеевке была, она угостила». «Так...» Совсем как тот, настоящий Герман Викторович, сказал я. «Меня явно брали в осаду. Она что, дура?» «Вроде бы нет. Прожженная карьеристка? Типа у коллеги появился некий успех, возможность перебраться в столицу, и потому не стоит упускать шанс? Тоже определенно нет». При ее внешних данных и талантах легко сама перебралась бы куда угодно. И ухватила бы за... Хм, за что-нибудь, кого-нибудь бы точно ухватила. Например, синюю птицу удачи за хвост. Так что тут другое. «Гера, ты не подумай. Я просто как коллега коллеги. Вот с утра случайно колдуны делала. Получились отлично. И я подумала, ты один живешь. Никто тебе такого не приготовит-то. Вот и... Я же знаю, ты дранички любишь». «Колдуны? С утра? Случайно?» «Понятно. Чтобы сделать колдуны, нужно на терку натереть картошку и лук, приготовить фарш, возможно, прокручивая через мясорубку жилистые куски, а потом стоять и жарить все это долго и упорно. И никаких кухонных комбайнов, напоминаю». И делала она их реально утром, поскольку в глиняном горшочке они все еще пахли просто волшебно, как и положено колдунам. «Может, сама покушаешь?» – сказал я с надеждой. «А я в столовку пораньше сбегу». «Нет-нет, Гера, я жареное не ем. У меня фигура». И она сделала такой жест и такое движение, которое вполне определенно продемонстрировало эту самую фигуру. Отличную такую фигуру, очень привлекательную и женственную. «Ты не стесняйся, ешь, я тебе потом еще». «Вот же черт!» А я уже набросился на колдуны. Уж больно дуряющий аромат исходил из-под крышечки. Да и на вкус они были просто великолепны, что уж там скрывать. Но после этой фразы отставил горшочек с необыкновенно вкусной едой в сторону и сказал. «Так, Ариночка Петровночка, на генеральную репетицию я, конечно, схожу и фотки сделаю. Но потом нам придется серьезно поговорить. Так что до вечера. И колдуны свои заберите. Не нужно мне ваших колдунов, хоть они и очень замечательные». На генеральной репетиции в актовом зале музыкальной школы было не так, чтобы очень многолюдно. Сидела где-то в середине зала комиссия, несколько родителей выступающих мальчишек и пара ребят примерно того же возраста, что и юные артисты. Я занял позицию прохода, чтобы можно было свободно фотографировать с разных ракурсов и приготовился слушать. А потом на сцену вышла моя Нигерина «Самая настоящая бабушка» лет сорока, совсем еще молодая, стройная, жгучая брюнетка с огненным взглядом и порывистыми движениями. Она, черт побери, была тут руководителем хора, а я и забыл. А теперь смотрел на нее во все глаза и понимал, почему дед мой, Осип Викторович, сочинил при нее стишата «Люся, Люся, я боюсь, что в тебя я улюблюся». «Людмила Владимировна, ну что, начинаем?» – спросил директор. «Бабушка, да какая же она бабушка?» Молодая женщина, хормейстер. В общем, она взмахнула руками, и мальчишки приготовились. «Пусть всегда будет солнце!» объявил торжественный молодой голос. Слова Льва Шанина, музыка Аркадия Островского. Хор грянул. Людмила Свет Владимировна была и музыкантом, и педагогом от Бога. Так что в подготовке молодых дарований я не сомневался. Тут никакого испанского стыда не предвиделось. И вдруг то один, то другой юный джентльмен в шортиках и белой рубашечке стали морщить лицо. Даже не так. Стараясь выводить строчки легендарной песни, они корчили такие рожи, как будто бы им было жутко неприятно. Кисло. Я даже с места встал, пытаясь понять, в чем дело. Замешательство было видно на лице хормейстера, да и директор школы заерзал. А гримасы у певцов стали и вовсе запредельными, будто бы им показывали нечто омерзительное, нелицеприятное или очень-очень противное. Тут я поймал взгляд одного из мальчишек на сцене. Он явно смотрел на первый ряд, туда, где виднелась белобрысая шевелюра какого-то парня, того же самого возраста и комплекса, и что и члены хора. Я прошелся по залу почти к самой сцене и, наконец, понял, что происходит. Этот стервец сидел на первом ряду и жрал лимон. Ему было чудовищно кисло, аж перекручивало всего, но он старался, тщательно пережевывая его вместе с кожурой. «Господи, да меня самого перекосило. Чего уж говорить об артистах. Идеальные преступления, чтоб его. Но каков мотив? Ладно, нужны кадры. С мотивами будем разбираться потом». Мне пришлось пригрозить ему пальцем, и он испуганно спрятал лимон за спину. Я глянул на сцену. Лица мальчишек заметно расслабились, так что я ухватился за фотоаппарат, поколдовался вспышкой и таки сделал несколько приличных снимков, а потом подсел к парню. «Ты чего?» – спросил я. «В хор не взяли!» Шмыгнул носом он. — Людмила Владимировна сказала, что я должен еще позаниматься. Слух надо развивать, сказала. — Обидно. — И ты отомстил, стало быть? — А то! Кивнул юный мститель и улыбнулся светлой и радостной улыбкой, в которой отсутствовало аж три зуба.